Четвертая часть главы. ПСКР адаманд 22 сентября 1854 года. Капитан-лейтенант Игорь Белых. Позывной СНАРК. Что же, Андрей Владимирович, это все очень любопытно. Остается главный вопрос. Как долго союзники будут осиживаться в Евпатории? Кременецкий говорил, как всегда, негромко. Из открытого иллюминатора вливался в кают-компанию прохладный сентябрьский воздух. офицеры Адаманта устроились на диванчиках вдоль стен, и лишь сам Андрей стоял возле большого монитора. На экране застыла карта Крыма середины XIX века. С памятного дня переворота Ковторанг взял за правило устраивать по вечерам своего рода брифинг для офицеров корабля. Он не носил характера совещания комсостава, ни протокола, ни аудиозаписи, ни жесткого регламента. Тем не менее, эти брифинги – Чем дальше, тем заметнее становились коллективным мозгом экспедиции. Офицеры входили во вкус непринужденного обсуждения, без оглядки названия и должности. «Полагаю, Николай Иванович, они растеряны», — заговорил командир БЧ-4. «Возвращение англичан — это удар под дых, да и визиты гидропланов выводят их из равновесия». «Ждут подкреплений?» «Возможно», — ответил Андрей. «Союзники ослаблены». Две трети британских экспедиционных сил были на ушедших судах. Но все же я не верю, что они и дальше останутся пассивными. Им сейчас либо начинать эвакуацию, либо наступать». «Согласен», – кивнул штурман. «Сколько можно сидеть на, жо... на месте?» «В прошлый раз трех дней не прошло после высадки, а они уже обстреляли Севастополь». «А что им остается?» – усмехнулся Бабенко. «Севастопольцы перехватывают любое судно». За пять дней потопили два парусника, захватили пароход. Полезное дело – воздушное патрулирование. Андрей тронул мышку. Картинка сменилась на изображение колесного парохода с французским флагом, святой надписью соламандр Велесов сообщает. Вчера ночью два французских судна попытались подойти к Каче. Заветно их обнаружил и обстрелял. Одного из гостей, вооруженный пароход соламандр громоносец прижал к мелководью и заставил спустить флаг. Второй винтовой шлюп удрал. «Велесов просит нас помочь, хотя бы по ночам. Да и днем не помешает. У их моторов ресурс, кот наплакал. А надо еще плацдарм бомбить. А мы могли бы наладить наблюдение с горизонта. Леха, э, простите, старшина Алябьев, говорит, что можно ввести в строй БПЛА бы научной группы». Кременецкий потер переносицу. «Можно, конечно. А где взять оператора?» поинтересовался штурман. «Я могу!» — вызвался Рогачев. — Меня учили управлять горизонтом. Предполагалось вести наблюдение прямо у границы зоны переноса. Потом Лео... старшина натаскал. — Справлюсь. — Вы бы лучше с кодами справились, товарищ инженер. Больше пользы было бы. Фомченко на брифингах обычно отмалчивался. Сидел на угловом диванчике и слушал. Инженер вспыхнул. — Сколько раз повторять? Это не по адресу. Я инженер-электронщик, а не хакер. «Коды взламывать не умею!» «Ай да, Валентин!» — подумал Андрей. «Куда делся был сакральный трепет перед начальственными ликами? Да и старляя смелел, он какой бойкий!» «Да-да, мы все помним, товарищ Рогачев!» — кивнул командир. «К вам претензий нет. Насчет второго горизонта — толково. Обдумаем!» «Ты мне вот что объясни, майор!» — снова подал голос Фомченко. «Мы, кажется, решили, что Велесов не будет светить нас перед алмазовцами!» Тогда какой прок от наших разведданных? Он что, провидции себя будет строить? Мол, было мне, господа офицеры видения, что в 20 милях от берега курсом 173 следует французский фрегат?» По компании прокатились смешки. «Согласен, звучит глупо. Потому Велесов и просит разрешения сообщить о нас командиру авиагруппы лейтенанту фон Эссену. Это снимет вопросы хотя бы на какое-то время». Дело в том, Николай Антонович, что Велесов уверен, союзники вот-вот перейдут к активным действиям, так что разведданные сейчас важны как никогда. Фомченко недовольно поджал губы, раздражало обращение по имени отчеству младшего по званию, но сделать он ничего не мог. Кременецкий установил на брифингах неформальный стиль общения. «Я склонен согласиться с этим предложением», — сказал Ковторанг. «Если возражения нет, пусть товарищ майор связывается с Велесовым», и даёт добро. Все согласны. Офицеры по очереди кивали. Фомченко демонстративно отвернулся к иллюминатору. Вот и отлично, подытожил Ковторанк. Когда у вас очередной сеанс связи, Андрей Владимирович? В 23:30, запасной через полчаса. А вы, Павел Максимович, Кременецкий обратился к штурману. Займитесь пока прокладкой с расчетом на то, чтобы перекрыть локатором и горизонтами возможный больший район. Дверь кают компании распахнулась, на пороге возник радиометрист. «Товарищ Ковторанг, разрешите обратиться!» Кременецкий кивнул. «Докладывает старшина Сапожников. В 21.47, это 8 минут назад, обнаружена воздушная цель в районе объекта Кача. Курс 337, скорость 105, высота 300. Две минуты назад обнаружена вторая цель, следует за первой». «Это что за сюрприз?» Недоуменно нахмурился Кременецкий. «Они там что, гонки решили устроить?» Радиометрист пожал плечами. «Ладно, товарищи офицеры, все свободны. Майор, старший лейтенант, пойдемте посмотрим, что там творится. Да, и пусть Алябьев готовит беспилотник. Мало ли».